Люди Делейна любили ее за доброту. Ведь эта королева Саша основала великую лечебницу. Королева Саша так плакала, увидев медвежью травлю на площади, что король Роланд запретил эту жестокую потеху. Королева Саша вымолила у короля отмену налогов в год большой засухи, когда пожелтели даже листья великого древнего дуба. «Был ли Флек недоволен этим?» — спросите вы. «Сначала не слишком». Ему это казалось мелочами, ведь он был настоящим чародеем и жил многие сотни лет. Он позволил даже отменить налоги, поскольку годом раньше флот Делейна разгромил андуанских пиратов, которые больше ста лет разоряли Южный берег. Череп пиратского короля еще долго скалился с шеста на дворцовой стене, а сокровищница королевства пополнилась богатствами, отбитыми в бою. К тому же Флэк оставался ближайшим советником короля Роланда, а это для него было самым главным.